Когда перед каждым из гостей стояла по рюмке, Платон поднялся и крикнул во всю глотку «Горько!». Это значило, что молодые должны подсластить вино поцелуями. алёшка и Дашутка вспыхнули, неловко встали и неловко поцеловались. «Мало!» — закричал Елисей Каргин. «Еще раз горько!» «Горько! Горько!» — дружно поддержали его проезжане. И снова начали целоваться Алешка с Дашуткой, каждым своим поцелуем втыкая в романа «Острый нож». Только тот он отчетливо понял, что до Дашутка потеряна окончательно и бесповоротно. Никакого чуда ждать больше нечего. Не в силах оставаться в зале он начал проталкиваться к выходу. У порога остановился, оглянулся и увидел, что Дашутка заметила его. Он на силу удержался, чтобы не крикнуть ей «прощай», но в его взгляде в выражение лица было столько муки, что Дашутка поняла его без слов. У ворот Романа догнал Данилка и, широко оскалив зубы, весело спросил, — чего ты такой квелый? — Ничего, так, — выдавил Роман. — Пойдем, что ли? — Там нам, однако, не по дороге. Я ведь на Майдан к картежникам. — Ну тогда мы не попутчики, я домой. Мимо них прошли девки. Пронзительно весело они пели частушку, каждое слово которой ранило Романа. — Я теперь не твоя, не зови, милашка, и ты меня не завлекай, аленькой рубашкой. — Обо мне, это обо мне, — горько думал Роман. Данилка увязался за девками. Едва романа остался один, как распаленное воображение ясно нарисовал ему все, что должно было случиться с Дашуткой в эту ночь, и такая гнетущая тяжесть навалилась на него, так невыносима была эта мысль, что он упал на чью-то заваленку и глухо зарыдал. Вернувшись домой, он, не раздеваясь, прилег на постель, но сон не шел к нему. Далеко за полночь он встал и вышел из дому. Полный месяц стоял высоко в студенном небе. В ограде... Тускло искрился истоптанный снег, лежали короткие синие тени. В садике на осыпанных кухтой елках беспрерывно гасли и вспыхивали холодные крошечные огоньки. Роман пошел к садику, точно его кто-то вел туда за руку. Ему захотелось почему-то взглянуть на куст черемухи, который посадил он весной после первого объяснения с дошуткой. Кустик стоял в тени у заплота. Только на одной его ветке, протянутой навстречу Роману, нестерпимо сверкали серебряные звездочки, переливался голубой огонь. Роман осторожно дотронулся пальцами до хрупкой ветки и с горечью подумал. — Никогда Дашутка не узнает, что я думал, когда садил тебя. — Расцветешь, а Дашутка не моя и не будет моей. Он нагнулся как можно ниже и ясно ощутил исходящий от ветки тонкий, крепкий запах молодой коры и снега. И невольно подумал, что мог бы сейчас стоять здесь вместе с Дашуткой. От этого у него закружилась голова, заныла в груди. Прикоснувшись губами к ветке, он распрямился, еще раз оглядел весь садик и, не знаю зачем, побрел к сараю. На крылечке сарая стояла на днях сплетенная в исталовых прутев ловушка на куропаток. Он собирался ее поставить в полынь у озерной сопки, где зимовало множество куропаток. Вот ловушку сплело, зачем мне теперь куропатки, когда нет до шутки, — снова подумал он с сожалением. В это время из-за драгоценки с далеких степных увалов донесся надрывный волчевой Роман прислушался и решил, что волки водят к бурану. Тут вспомнилось ему, что скоро будет в поселке зимний на волков, к которой давно готовятся казаки. У них уже было уговорено с Данилкой, что на этот раз они придут на облаву с берданками и попросятся у атаманов стрелки. Каждый из них надеялся уложить самого большого волка, чтобы не звали их больше старикими локососами, умеющими только горох воровать. И так раньше хотелось Роману побыть на облаве, что он ждал и не мог дождаться этого дня, но теперь все это стало неинтересным. Он присел на амбарное крыльцо и стал глядеть на ясное, гуще засиневшее перед рассветом небо. На душе было пусто и одиноко. Издалека донеслась до него проголосная песня. От Чапаловых, видно, расходятся решил он. Сейчас до шутку с Алешкой спать поведут. В станице Челбутинской на Аргуне, замужем за казаком Меньшовым, жила дочь Андрея Григорьевича Марфа. На Рождестве Роман с дедом собрался к ней в гости. Севача и Гнедова запрягли в размалеванную цветами кошеву Роман нарядился в отцовскую, крытую темно синим супном борчатку, закутал горло в полосатый, с радужными кистями шарф, в конце которого заткнул за кушак. В подметенный по праздничному ограде, суетившийся у кашево-северян, любуясь на сына, ухмыльнулся. — Смотри, с невестой не заявись. Девки там разлюли, малина. — А что, со мной он не пропадет, — молодецкий притопнул ногой Андрей Григорьевич, подмигивая Роману. — Живо, самый хороший, скрутим. «Теперь не прозеваем, как думаешь?» — хитро подмигнуло Роману. Роман отвернулся и почувствовал, что кто-то с новой силой сдавил его сердце. Северьян то ли не расслышал слов Андрея Григорьевича, то ли решил пропустить их мимо ушей, но Роман в душе был ему благодарен, что он не отозвался на эту шутку. Выехали на солнце всходе. сходе. Над поселком тянулись в небо столбы дыма. Солнце вставало над седловиной хребта в белом морозном кольце. Гребни сугробов нежно розовели. В драгоценке в черемухах и тольняках висела пушистая кухта, тянул снизу в ереский ветерок хиус. Андрей Григорьевич, одетый поверх полушубка в козлиную доху, пытался руками в двойных рукавицах поднять воротник дохи и схорониться от хиуса. Грузно ворочаясь и кряхтя, он тщетно теребил воротник негнущимися руками, но одолеть не мог. Тогда удручен и крякнув, он попросил. — Подними мне ворот, ромаха, хиус до костей проняло. Роман попридержал коней, повернулся к нему. Лицо старика побелело, на бороде серебрился иний, а на ресницах стыли надутые ветром бусинки слез. Подымая воротник, Роман пошутил. — Скис? — Только за огороды выехали, отмахать надо тридцать верст с гаком. Может, домой вернемся? — Не дури, не дури, — закрутил бородой Андрей Григорьевич. — Засмеют нас, ежели воротиться. — А не замерзнешь? Теперь меня из пушки не прошибешь. Только вот оно сидеть неловко. Сено ты мало в кашеву набил. Накутал ты на себя много, от того и неловко. Накутал, накутал. Поживи с мое, не столько накутаешь. Я, слава Господу, до 85 дожил. Погляжу вот Марфу с мучатыми, а там оно и помереть можно. Чего помирать? Живи, пока живется. Поживешь, процедил сквозь зубы Андрей Григорьевич и гневно запахнул потуже доху. Женишься вот, возьмешь, прости Господи, верти хвостку какую-нибудь, живо на тот свет угонит. А может, не женюсь, ластяга лучше, забот меньше. Андрей Григорьевич закипятился пуще прежнего. — Не дело, — говоришь. — Какой из тебя, из неженатого, толк? Наш улыбинский род старинный. Не женишься, конец ему выйдет. Выхватим челгутинскую деваху. — Первый сорт, — причмокнул старик губами. — Заявимся домой, скажем отцу, играй свадьбу, никаких. Хоть на свадьбе твоей в последний раз отгуляю. Роман не ответил. Хотя он и меньше теперь тосковало до шутки, но забыть ее выкинуть навсегда из сердца не мог. Он свистнул, взмахнул бичом, и кони броско ринулись вперед. Кошева покачивалась, как люлька, пели бесконечную однообразную песню полозья Андрей Григорьевич поворочился, покряхтел приварился поудобнее к затку и затих. Ездуя навеяло легкие текучие думы. Не тревожи и не печали плыли они одна за другой, как плывут по тихой воде облетевшие листья в осенний безветренный день. Думал, погоняя коней и роман. Он поглядывал по сторонам, примечая мимоходом и каждый кустик, и каждый ухаб на дороге, как человек, который собирался еще много раз пройти и проехать по этим местам. На перевале сонно никли в сугробах Березняки стояла невозмутимая тишина. За поворотом у просыпанного кем-то на дороге овса кормились серые куропатки. Они близко подпустили к себе кошеву, Потом тревожно крикнули, и все разом рассыпались в придорожных кустах. На снегу дорожной обочины осталась узорная строчка следов. «Куропатки!» — крикнул Роман, жалея, что не случилось при нем ружья. «Куропаткин?» — не понял его, вздремнувший Андрей Григорьевич. «Какой Куропаткин?» «Генерал Куропаткин, не знаешь?» — усмехнулся Роман. «Укачало?» «На Куропаток наехали, чуть не потоптали». В Чулбутинскую приехали после полудня. На Доргонью, застилая китайский берег, лежала белесая полоса тумана. Дорога оборвалась вниз, запетляла по балке. В устье балки смутно маячила гродьба, желтели ометы соломы. По узкому переулку выехали на широкую накатанную улицу, повернули по ней вверх. Роман подбоченился, сбил на бекрень барсучью попаху, натянул покрепче вожжи. Кони, зачуяв близкий отдых, перешли на крупную рысь. С гулким цокотом секли копыта, обледеневшую дорогу. Едва проехали церковь с зелеными луковицами куполов, как старый сивач повернул налево к знакомым воротам. Гостей увидели, но крутое крыльцо выбежал в красной рубахе Лука Меньшов. За ним высыпала орава дочерей. Самая расторопная в накинутом на плечи пуховом платке распахнула ворота. — Выезжайте, выезжайте! С крыльца босовито окликнулся Лука. — Милости просим, подворачивайте поближе к крыльцу. — Да никак, сам тесть приехал, вот радость-то! Лука подбежал к кашовке, вцепился в козлиную доху Андрея Григорьевича, помог ему подняться. «Ну, здравствуйте!» — отдышавшись, проговорил поставленный на ноги старик. «Здорово, здорово!» — Лука обнял его, и они троекратно расцеловались. От Луки изрядно разило ханьшином. Пожимая Роману руку, он оглядел его с головы до ног и удивленно произнес. «Экки ты, паре вымахал!» «Молодцом, молодцом!» «Однако давай, зять, веди нас скорее в дом!» «Закалел я!» — переминаясь ноги на ногу, сказал Андрей Григорьевич. «Экки я недогадливый!» — хлопнул себя полыснее Лука. Он подхватил тестя под руку. « — Пойдем, пойдем. Потом оглянулся на дочерей и властно прикрикнул. — Клавка, коней распряги, доживее! В жарко натопленной кухне, поправляя на ходу чуть тронутые сединой волосы, встретила гостей Марфа Андреевна. — Раздевайся, батюшка. — И как это вы надумали? — Мы вас ждали, ждали, да ждать перестали. — Надумаешь, ежели дочь про отца забыла. — Заявились вот. Обрывая с усов и бороды ледяные сосульки, проворчал нарочито строгим голосом Андрей Григорьевич. Марфа Андреевна сметала с отцовских катанок снежный бус и оправдывалась. Не до нам было, запутались тот совсем. Назара-то у нас по осени на службу взяли. Только вырастили женить собирались, а его, голубчика, изобрили. — Что ж, но том и казаки. Даст Бог героям вернется, ежели в меня вышел, — сказал Андрей Григорьевич и потрогал прикол от на груди Георгий. Из горницы с рюмками на подносе и с пузатым графином в руке вышел, покачиваясь лука. — — Ну как, тестюшка, хлопнем с холода? Андрей Григорьевич покосился на дочь. — Уж не знаю, пить ли? Марфа Андреевна рассмеялась. — Вот еще новости в гостях, да не выпить. Поднося налитую с краями рюмку к губам, Андрей Григорьевич приосанился, построжал лицом и громко поздравил. — С праздником вас! С Рождеством Христовым! — Пей, пей на здоровье! Да закусить милости прошу! Лука повел гостей в горницу, свежевыбеленную, засланную домотканными половиками. Тести он усадил на широкую крашенную охры скамью с резной спинкой, под портрет генерала Скобелева на белом коне. И начались у них бесконечные разговоры про всякую всячину. Пока Марфа Андреевна гремя посуды набирала на стол и расспрашивала Андрея Григорьевича про Василия, Роман ходил от простенка к простенку, любуясь семейными карточками меньшовых. Изредка он косо взглядывал на себя в стену зеркало верхняя половина которого была украшена нарисованной по стеклу китаянкой с высокой прической и веером в руке. После обеда, отдохнув, Андрей Григорьевич и Лука ушли догуливать по родни. Следом за ними принарядилась и ушла Марфа Андреевна. В доме остались старшие дочери Меньшовых, Клавка и Настя. Убравшись из скотины и перемыв посуду, девушки стали собираться на вечерку. Клавка спросила Романа, — Ты, братка, пойдешь с нами? — Роман знал, как неприветливо встречают приезжих на вечерках у них Мунгаловском. Прежде чем ответить, он спросил Клавку. — А шею мне не накостыляют? — У нас гостей не трогают, если они на наших девок не заглядываются, — рассмеялась Клавка. — Я не буду заглядываться. Пойдем. Вечерка была в проулке у самой Аргуни. Большая изба, битком набитая парнями и девками, ходуном ходила от пляски. Еще подходя, Роман услышал, как выбежавшие на минутку из избы девки пели на высоком крыльце частушку. У аргуни у реки коней поили казаки, синегривого коня поил симпатия моя. В избе было душно и дымно. для лица горбоносый парень в лакированных сапогах с увлечением наигрывал на гармошке залихватскую барню, притоптывая каблуками и поматывая начесанным на брови чубом. Барыню плясало 12 пар. Парни отчаянно стукали окованными сапогами, девки кружились, размахивая платочками. Те из девок, которые не плясали, дожидаясь своей очереди, сидели друг у друга на коленях. Парни, не стыдясь, целовали их у всех на виду и дымили китайскими сигаретами. Запечие женатые казаки гвардейского роста тянули по очереди прямо из бутылки китайскую запеканку. Один икал и все время грозил кому-то угрюмым басом. — Подожди, коршунячий твой нос, я тебе сверну глаза на затылок. Романа как гости пропустили вперед. Клавка растолкала в переднем углу девок и усадила его. Когда кончилась пляска, одна из девок, статная и голубоглазая, с желтой толстой косой до пояса, подошла к нему, обмахнулась платочком. — Можно к вам? Роман не успел ничего ответить, как девка уселась к нему на колени. — Ну и ну, — удивился он, — какая отчаянная. Ему сразу сделалось жарко. — Откуда будете? — повернулась к нему девка, разглядывая в упор своими голубыми глазами. Резко изогнутые золотистые брови сошлись у переносия, где блестела капелька пота. Дальний, из Мунгаловского. Родня Меньшовская? Ага, деда гостить привез. Рассказывай, знаем мы вас, — улыбнулась девка, как будто бы невзначай прижимаясь к нему. Роман немного осмелел и спросил, — А вы чьих будете? Гордова. Звать как, я же не секрет. — Лена, — шепнула она, почти коснувшись губами его уха. В это время от порога подошел к ним парень в белой папахе. «Ленка», — сказал он, — «пойдем на пару слов». «Ну тебя к Богу». «Пойдем, пойдем», — и он потянул ее за рукав, попалив Романа косым взглядом. Ленка поднялась и нехотя пошла за ним. Когда они вышли в сене, к Роману подсела главка, спросила. понравилось «Не шибко. чего так?» «Больно храбрые У нас здесь все такие...» «Кто-то ее все не повел. Ухажер ее. Отвязаться от него не может. Такой отчаянный, такой вредный, что в момент ворота дегтем выможет». Роман невольно покраснел при этих словах клавки а она, ничего не замечая, продолжала. — Он ей, наверное, голову мылит, что с тобой заигрывала. Только ты не робей. Как пойдем домой, я ее в сторону отзову. Бери нас под руки, не зевай. Она ведь с нами рядом живет. Ленка вернулась из синей явно расстроенная. Она подсела к девкам напротив, изредка украдкой поглядывая на Романа. От порога угрюмо следил за ней парень в белой папахе. Вечерка затянулась далеко за полночь. Когда расходились, станицы кричали вторые петухи. Стажары, сиявшие с вечера прямо над улицей, стояли низко над сопками. По утреннему звонко скрипел под ногами снег. На крыльце к Роману припала на минутку Клавка, шепнула, — подожди на лавочке у нашей ограды, мы зараз туда прибежим. Возле ворот, попыхивая сигаретами, стояли парни. В одном из них Роман узнал Ленкиного ухажера. Роман незаметно растекнул борчатку, сжал до хруста кулаки и пошел от ворот нарочитым медленным шагом. Дойдя до Меньшовской ограды, он присел на запушенную снегом лавочку. Клавка и Ленка вывернулись из ближнего проволока, откуда их и не ждали. Добежали до него, принялись наперебой рассказывать. Он у ворот нас ждал, а мы взяли-то через забор перелезли, два рамя бежали, всех собак переполошили. Вдруг Клавка спохватилась. — Ой, девеньки, я телят отлучить забыла, побегу я, а ты, Рома, проводи Ленку. Я и одна дорогу, знаю усмехнулась Ленка и направилась к своей ограде. Клавка толкнула Романа в спину. «Беги, догоняй! Э, киты!» Роман охлобучил глубже на голову по паху и бросился за Ленкой. Догнал, схватил за руку и только тогда бросил. «Разрешите?» Не вырывая руки, Ленка оглядела его насмешливыми глазами. «Шли бы лучше спать. На улице скоро утро будет». «Успею», — перешел почему-то на шепот Роман и услышал глухие толчки своего сердца. «Вон вы какие!» — рассмеялась Ленка. «Да уж такой!» — ответил он и, нагнувшись, поцеловал ее в щеку, от которой пахнуло на него холодком и запахом мяты. Ленка от неожиданности ахнула, потом и спросила, сбиваясь на «ты». — Ты это со всеми так делаешь? — Как? — опешил Роман. — Да так, не успел познакомиться, а полез с целовками. — Разглядел, не бойтесь, — прижал он ее к себе. Покрытые инием пряди Ленкиных волос щекотали ему подбородок. Он нагнулся, чтобы поцеловать ее, но она сильным неожиданным движением вырвалась от него и пустилась избежать Роман кинулся за ней, но не догнал. Перед самым его носом захлопнула она решетчую эту калитку, помахала ему рукой. — До завтра. Она дошла до дома, поднялась на крыльцо и принялась стучать в дверь. А Романа не собирался уходить. Он думал, она шутит, и надеялся, что она вернется. В доме зажегся свет, кто-то шел открывать ей дверь. Только тогда понял Роман, что ждать больше нечего. Чувствуя себя одураченным, побрел он прочь. Но Ленка от этого показалась ему совсем другой, более желанной и менее доступной, чем он думал на первых порах. Утром, когда Роман, накрытый с головой и стеганым одеялом, спал на кровати, Лука, дотронулся до его плеча, разбудил. — Северяныч, а, Северяныч, вставай, а то блины остынут. Будем завтракать, да набега пойдем. Сегодня у нас китайский рысак против русского и иноходца бежит. Народу соберется видимо-невидимо. За того и за другого большие деньги закладывать будут. Бегунцы должны были бежать по дороге на льду Аргуни. Когда Лука и Роман пришли туда, там уже было черно от народу.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 продукт ты сумхин свои деньги китайцы тоже возбужждены лопоталии и размахивали руками незаметно обе стороны сдвинулись теснее теперь их разделяла только дорога